бесполезно. Мои удары не оставляют на нем даже царапин. Я продолжаю выступление бить по стеклу изо всех сил, и вдруг замечаю по ту сторону его сначала недоумевающее, а потом торжествующее лицо проклятого клерка. Это уже свыше моих сил. Я, я безнадежно заперт в этой огромной коробке из-под шпрот. Я... Я буду медленно издыхать от жажды и удушья еще долго после того, как цилиндр уже будет покоиться на дне темзы. А он, этот плебей, этот вонючий клерк, в грязном стоячем воротничке, этот жалкий раб, только чудом избежавший телячьей смерти, смеется надо мной и еще может надеяться на спасение. Чтобы не доставлять ему напоследок удовольствия, я бросаюсь к другому иллюминатору со своим бесполезным гаечным ключом к третьему и убеждаюсь окончательно, что мне нет спасения. А марсиане уже и вздрагивать перестали. Неужели они погибли? Неужели правы были те безвестные газетные писаки и нищие профессоришки, которые писали о беззащитности марсиан против земных бактерий и микробов? Как мы еще каких-нибудь две недели тому назад смеялись над подобными соображениями? Что же делать? Они еще могли бы спасти и себя, и меня. Но как же им помочь? Как привести их в себя, вдунуть в их грузные и безобразные голого тела жизнь хоть на четверть часа, всего на четверть часа, и все было бы спасено, и наши жизни, и наши планы, то есть мои планы. У них уже совсем мутные зрачки, мутные и мертвые. Все, кажется, теперь уже окончательно все кончено. Что это такое? Банка с печеньем. Зачем мне теперь печенье? Другое дело, если бы это была вода, хоть глоточек воды, и веселее было бы умирать. Прочь эту банку. Хотя нет. Пусть моя семья узнает хотя бы из этих записных книжек, что самый близкий, самый родной их человек чуть не стал самым могущественным человеком за все время существования человечества. Боже мой, что подумал бы, узнав о моей нелепой гибели, этот молодой демагог из Ист-Энда, этот наглый демагог Том-Ман? Я хочу верить, мне необходимо перед смертью быть уверенным, что он уже погиб от руки марсиан, сгорел в тепловом луче, задохся в их черном дыму, раздавлен под развалинами обрушившегося дома. Боже Помоги мне быть в этом уверенным в самый последний мой смертный миг, и я уйду в царствие твое безропотно и с легким сердцем. Мне бы перед смертью хоть два денечка поправить страной, править сурово, беспощадно, при полной поддержке всей военной мощи марсиан. Пора паковать книжки. Мы уже вступили в темзу. Вода подступила к самому иллюминатору, она смыла кровавые следы на стекле, и я теперь ясно вижу, как этот проклятый клерк, даже не глянув в мою сторону, быстро поплыл к берегу. Стало совсем темно. Где моя Библия? 1962 год